Глава пятнадцатая. В душе бушевал ураган. Это тот самый дракон, из-за которого меня изгнали из общины. Казалось бы, поблагодарить должна. Но наравне с радостью полученной свободы, меня терзала и обида. Да, я давно хотела покинуть отмеченных даром и отправиться в большой, влекущий новыми впечатлениями мир. Но там, в общине, осталось все, что я знала. Все, кого я знала. Да, отец умер, когда я была еще совсем малышкой, даже не помню его. Мама ушла год назад, и других родственников у меня нет. Но я родилась и выросла среди этих людей. Там были все мои воспоминания, как плохие, так и хорошие. И хороших моментов запомнилось больше. Там остались друзья, с которыми мне даже попрощаться не позволили. А свободная жизнь оказалась сложной. Проблем в ней было не меньше, чем новых впечатлений. А со вчерашнего дня их стало в разы больше. И все это из-за него. Из-за дракона, который сейчас стоит в другом конце комнаты и смотрит на меня так, будто ждет, что я поприветствую его как старого знакомого. Да я его даже не узнала. Я... Мне нужно подумать. Выпалила, бросившись к выходу из гостиной. Он поймал меня за руку, когда уже почти достигла входной двери. Сжал ладонь и тихо проговорил. «На раздумье нет времени, Триса. Ты поделилась со мной своей силой в трудный момент, и я буду вечно благодарен тебе. Никогда не обижу и не наврежу. Сделаю все, чтобы оградить тебя от опасностей. Но ты должна принять решение сегодня. Завтра, может быть, уже поздно». Так и хотелось крикнуть: «Отпусти! Я уеду сейчас же!» Но в голове навязчиво крутились его слова — Без тебя мне будет сложнее выстоять. И сказал их никто-нибудь. Дракон! Меня учили, что драконы никогда не просят и не признают слабостей. Они только берут все, чего захотят. А этот дракон именно просил. Мне нужно подумать, — повторила шепотом. Отпусти. Если уедешь, возьми хотя бы деньги. Без них у тебя не получится сбежать далеко. Продолжая держать меня за руку, проговорил он. «Хорошо», — выдохнула я, даже не взглянув на него. И он отпустил мою руку. Я тут же бросилась к двери, но она оказалась запертой. Подняла ладонь, чтобы взломать запорное заклинание, и отдернула ее, услышав. «Не используй магии. Не стоит оставлять еще больше следов». Талис скрылся за дверью в кабинет и сразу же вернулся, держа в руках конверт и бархатный мешочек на тесенках будто заранее приготовил. Вот. Протянул он мне конверт и позвякивающий монетами увесистый кошель. Этого тебе хватит на первое время. Только отправляйся прямо сейчас, не жди утра. Спасибо. Опустив взгляд и принимая явно немалую сумму, прибурчала я. — Это тебе спасибо, Триса Манор. тихо ответил дракон. — Беги как можно дальше. И никогда не оборачивайся. Замок на входной двери щелкнул. Я развернулась и побежала. Из дома, по подъездной дорожке, через распахнутые настежь ворота и до самой двери цветочной лавки. Перед лавкой обернулась. Ворота были заперты, ставни на окнах драконьего дома закрыты. Даже фонарь над входной дверью уже не горел. Я мотнула головой, прогоняя лишние мысли. И вбежала в лавку. Потом по ступеням наверх, в свою комнату. Немногочисленные личные вещи скидала в сумку буквально за пару минут. Набросила шаль на плечи, схватила сумку и... Села на кровать. Осталось только дойти до каретного двора, нанять дежурный экипаж и отправиться в ближайший соседний город, чтобы там нанять другого извозчика. И так еще несколько раз, пока не окажусь настолько далеко отсюда, насколько возможно. Даже глухая деревенька где-то на границе империи сгодится. Главное, подальше от драконов. Финансы теперь позволяют сделать это. Но я почему-то сидела и ждала, сама не знаю чего. Так и просидела до самого утра. Мыслей не было. Вернее, они копошились где-то глубоко на заднем плане. И только изредка яркими всполохами мелькали разрозненные воспоминания о драконе. Его слова, жесты. Напряженный взгляд, голос, бледное лицо, окровавленное лицо. Наступил рассвет, в комнате стало светло. Я вздохнула, бросила на пол сумку, которую все это время держала на коленях, встала, размяла затекшие ноги и пошла увольняться из мэрии. Я наверняка пожалею об этом, но выбор сделан. Время упущено, и пути назад уже нет.